Глава двадцать четвертая. Другой чародей. Сентябрь 1809 года. Мистер Дроллайт слегка обернулся в кресле и, улыбаясь, промолвил. «Сдается, сэр, у вас объявился соперник!» Не успел мистер Норрл придумать подобающий ответ, как Лассельс спросил имя этого человека. «Стрэндж!» — отвечал Дроллайт. «Не знаю такого!» — сказал Лассельс. «Знаете, уверяю вас!» — воскликнул Дроллайт. «Джонатан Стрэндж из Шропшира. Две тысячи годовых!» «Понятия не имею, о ком вы толкуете. Хотя нет, погодите!» А не тот ли стренч, который учась в Кембридже, испугал кошку ректора Корпуса Кристи? Дролойд подтвердил. Лассель тотчас вспомнил и оба расхохотались. Тем временем мистер Норрл окаменел в кресле. У него было такое чувство, будто Дролойд повернулся и нанёс ему удар, как если бы Фигура на картине, стол или стул, внезапно повернулись и ударили его. Дыхание перехватило. Мистер Норрелл ощущал себя совершенно разбитым. Он боялся услышать, что чудеса, которые сотворил новоиспеченный волшебник, многократно превосходят его Норрелла чудеса. Так чувствует себя человек, который запер в доме все двери и окна, И неожиданно услышал, как кто-то разгуливает в комнатах наверху. Однако, прислушавшись к разговору, мистер Норрл постепенно успокоился. Дролойд и Лассельс обсуждали увеселительные поездки Стрэнджа в Брайтон и Бат. По всему выходило, что Стрэндж, такой же светский вертопрах, как и Лассельс, возможно, — сказал себе мистер Норрелл. Фраза о сопернике относилась не к нему, а к Лассельсу. Этот Стрэндж, вероятно, соперник Лассельса в какой-нибудь любовной интрижке. Норрелл опустил глаза на свои сжатые кулаки и улыбнулся с собственной глупости. — Стало быть, — спросил Лассельс, — теперь Стрэндж заделался волшебником. Вот именно, дроулит повернулся к мистеру Норролу. Скоро все вокруг, не только приятели Стрэнджа, захотят сравнить его магические дарования с признанными талантами мистера Норрола. Впрочем, его извязность до сих пор ограничивалась пределами Бристоля и Бата. Сейчас Стрэндж в Лондоне и мечтает свести с вами знакомство. Могу я рассчитывать, что мне удастся присутствовать при встрече двух творцов, практикующих магическое искусство. Очень медленно мистер Норрл поднял глаза. Я буду рад познакомиться с мистером Стрэнджем, произнёс он. Мистеру Дроулейту не пришлось долго ждать встречи двух волшебников. по счастью, ибо мистер Дроллайт ненавидел ожидания. Приглашение было отослано, а Лассельс с Дроллайтом сделали все от них зависящее, чтобы при всем присутствовать. Мистер Норрелл опасался зря. Стрэндж не был ни молод, ни особенно хорош собой. На вид ему было скорее тридцать, чем двадцать, и... Насколько джентльмену дозволено судить о внешности другого джентльмена? Красотой он не блистал. К удивлению хозяина, Стрэндж привёл с собой хорошенькую молодую женщину, миссис Стрэндж. Мистер Норрлс спросил: "Захватил ли Стрэндж своей стати? Ему было бы весьма любопытно с ними ознакомиться". "Стати?" Стрэндж запнулся. Боюсь, сэр, я вас не понимаю. Я ничего не написал. Вот как? заметил мистер Норрл. А мистер Дролоу сказал мне, что журнал Джентльмена заказал вам статью, но, возможно, ах да, сказал Стрэндж. Я и думать о ней забыл. Никлс уверил меня, что ждёт её не раньше следующей пятницы. До «Да пятницы осталась неделя, а вы ещё не приступили? изумился мистер Норрелл. «Я полагаю, что чем быстрее выброшу этот хлам из головы, перенесу на бумагу и отдам в печать. Тем лучше». «Уверен, сэр», — и тут мистер Стрэндж добродушно улыбнулся мистеру Норреллу, — «вы разделяете мои чувства». Мистер Норрелл, которому процесс перенесения на бумагу собственных мыслей давался с трудом, — и все предыдущие попытки этого рода застряли на разной степени завершения, промолчал. «Я еще не определился», — продолжил Стрэндж, — «о чем буду писать, но, скорее всего, выступлю с опровержением статьи Портис Хеда в «Современном волшебнике». Вы ее читали, сэр? Я целую неделю не находил себе места от ярости». Он пытается доказать, что современный волшебник не должен искать встречи с эльфами. Признавать, что ныне мы утратили нужный дух и настрой, одно, но заранее отвергать все попытки, меня возмущает подобное чистоплюйство. А что самое удивительное, мне не встретилось ни одного критического отклика на статью Портис Хеда. Если мы считаем себя членами сообщества волшебников, подобную чушь нельзя оставлять безнаказанной. Решив, что сказал достаточно, Стрэндж замолчал, чтобы дать высказаться собеседникам. Последовало непродолжительное молчание, после чего мистер Лассельс заметил, что лорд Портисхед написал свою статью по предложению, а также с помощью и при поддержке мистера Норрелла. Неужели? изумился Стрэндж. снова молчание затем ласэль вяло поинтересовался откуда мистер стрэндж черпает магические знания из книг ответил стрэндж Ах, сер, как приятно это слышать воскликнул мистер Норр Умоляю, не отвлекайтесь ни на что другое, приобщайтесь к чтению Поистине это занятие стоит потраченного времени и отказа от иных удовольствий. Стрэндж с цироническим выражением выслушал речь мистера Норрела и заметил: "К сожалению, этому препятствует нехватка книг. Вряд ли вам известно, сэр, как мало магических книг продаётся в Англии". Вся книга торговцу уверяет, что ещё несколько лет назад книг по магии было великое множество, ныне увы. Да что вы говорите? поспешно перебил его мистер Норрл. Это очень странно. Последовало неловкое молчание. Два современных английских волшебника сидели друг против друга. Один признался, что страдает без книг, другой, как все знали, владел двумя крупнейшими собраниями. Простая вежливость требовала, чтобы мистер Норрл предложил коллеге помощь. Однако мистер Норрл молчал. "Должно быть, в вашем решении стать волшебником", заметил мистер Лассенъ некоторое время спустя, Сопутствовали какие-нибудь любопытные обстоятельства? Вы правы, согласился Стрэндж. Весьма любопытные. И какие же? Стрэндж недобро усмехнулся. Полагаю, мистеру Норрлу будет приятно узнать, что именно ему я обязан своим решением. Не будет преувеличением сказать, что именно мистер Норрл сделал меня волшебником. «Я?» — в ужасе воскликнул Норрелл. «Видите ли, сэр?» — поспешно вставила Арабелла Стрэндж. «Мистер Стрэндж чем только не увлекался. Сельским хозяйством, стихосложением, обработкой металла. За год он перепробовал множество дел, но без особого успеха. Рано или поздно он должен был обратиться к магии». После молчания Стрэндж заметил. Раньше я не понимал, что лорд Портисхед писал по вашему указанию, сэр. Возможно, вас не затруднит объяснить мне кое-что. Я прочёл все статьи его милости в Друзьях английской магии и Современном волшебнике, но нигде не встретил упоминания о короле Вороне. Теперь подобное упущение представляется мне умышленным. Мистер Норрл кивнул. Одна из моих целей придать этого человека заслуженному забвению. Как, сер? Ведь без короля Ворона не существовало бы ни волшебства, ни волшебников. Таково вообще принятое суждение. Возможно, так и было когда-то, в чём я весьма сомневаюсь. Однако ныне он утратил право на уважение и почёт. С чего начал Король Ворон, придя в Англию, пошёл войной на законного короля и отобрал у него половину владений. И такого человека, мистер Стрэндж, вы предлагаете считать образцом для подражания? Признать его первым среди нас? Вы полагаете, это придаст вес нашей профессии? Заставит министров больше нам доверять? Я так не думаю. Нет, мистер Стрэндж, Если мы не в состоянии предать его имя забвению, наш долг — выразить свою ненависть. То есть все знают, что мы питаем отвращение к его порочной натуре и злодейским делам». Было совершенно ясно, что два волшебника решительно расходятся во мнениях и характерах, и Арабелле Стрэндж пришло в голову, что им нет смысла долее находиться в одной комнате, с каждой минутой ожесточаясь. Довольно скоро они с мужем ушли. Разумеется, первым своё впечатление о новом волшебнике высказал мистер Дролойд. Не знаю, как вы, заявил он, не успела дверь за Стрэнджами закрыться. а я никогда не был так разочарован. Мне говорили, что он хорош собой. Куда эти люди смотрели, скажите на милость? С его-то нос, мы цветом волос. Приживать русый такой непостоянный цвет к нему и одежды подходящей не подберёшь. К тому же я совершенно уверен, что у него седина, хотя на вид ему не больше 30-32. А она же напротив, очаровательна, такая порывистая, а её каштановые локоны лежат так Примило, жаль, что она не уделяет достаточного внимания столичной моде. Муслин в мелкий цветочек очень мил, но ей больше пошло бы что-нибудь помоднее, скажем, тёмно-зелёный шёлк с чёрными лямками и чёрным стеклярусом. Впрочем, это лишь первые впечатления, в следующий раз при встрече с ней мне может прийти в голову что-нибудь совершенно иное. Как вы думаете, он вызовет интерес? спросил мистер Норрул. Вне всяких сомнений, ответил мистер Лассельс. Ах, вздохнул мистер Норрул. Этого я и боюсь. Я был бы признателен вам за совет, мистер Лассельс. Лорд Малграф может послать за мистером Стрэнджем. Ему милость так рвётся использовать магию в военных действиях. Сама по себе мысль превосходная. Что, начитавшись книг по истории магии, вы нашивый план пригласить меня на помощь в противостоянии с французами всех английских ведьм. Он имеет в виду полуженщин, полудухов, которым Из люди обращаются, когда хотят навредить соседям. Другими словами, тех ведьм, которых Шекспир описал в Макбете. Он просил меня вызвать трёх-четырёх, и когда я отказался, остался весьма недоволен. Современному волшебству многое по плечу. Но если мы начнём вызывать ведьм, то навлечём на себя несчастливые бедствия. Теперь я опасаюсь, что вместо меня лорд Малгрев уговорит мистера Стрэнджа. Вы согласны, мистер Лассерс, а мистер Стрэндж может принять предложение его милости, не понимая всей опасности положения? Возможно, мне следует написать сэру Олтеру, пусть предостережёт его милость от мистера Стрэджа. Не вижу в этом необходимости. Если вы считаете, что магия мистера Стрэнджа небезопасна, рано или поздно это и так откроется, отвечал Лассельс. В тот же день, в честь мистера Норрла, в доме на Грейт-Тичфилд-стрит давался обед, где присутствовали Дролойд и Лассельс. И вскоре мистера Норрла спросили: Как он находит чародея из Шропшира? Мистер Странж, сказал мистер Норру, показался мне весьма приятным джентльменом и очень талантливым волшебником, делающим часть нашей профессии, что в наши времена большая редкость. Кажется, мистер Странж высказывает довольно странные суждения о магии, добавил Лассенс. Иваню интересуют новейшие идеи в области магических знаний, и те мистер Норрла, являющийся собой образец точности и краткости. Мистер Дролойд повторил речь о неподобающем цвете волос мистера Стрэнджа и платье миссис Стрэндж, не слишком модном, но сшитом из прелестного муслина. В то же самое время другая компания И среди них мистер и миссис Стрэндж сидели за обеденным столом в гораздо более скромной гостиной дома на Чартерхаус-сквер. Друзей мистера и миссис Стрэндж занимал вопрос, какое впечатление произвёл на них великий мистер Норрл. Он полагает, что короля Ворона надо поскорее забыть, удивлённо произнёс Стрэндж. Что вы на это скажете? Волшебник, который хочет, чтобы про короля Ворона поскорее забыли. Всё равно как если бы архиепископ Кентерберийский втайне старался истребить всякое знание о Троице. Или музыкант скрыт от людей музыку мистера Генделя? Согласилась леди в тюрбане, евшая артишоки с миндалём. Или торговец рыбой принялся уверять всех, что моря не существует? сказал джентльмен, кладя себе большой кусок кефали в превосходном винном соусе. Прочие гости принялись перечислять похожие примеры недальновидности и глупости. Общество развеселилось, за исключением мистера Стрэнджа, который поник головой над тарелкой. А я-то думала, ты решил просить мистера Норрела о помощи. — заметила Рабелла. — Но как? — Мы заспорили с первой минуты знакомства, — воскликнул Стрэндж. — Он не понравился мне, а я ему. — Это ты ему не понравился? — Нет, возможно, ты ему и не понравился, но он просто пожирал тебя глазами. И, вероятно, мистер Норрелл очень одинок. Все эти годы он изучал магию, но ему было не с кем поделиться своими наблюдениями. В самом деле, не обсуждать же магическое искусство с теми неприятными джентльменами, забыла их имена. А теперь он встретил тебя и понял, что ему есть с кем перемолвиться словом. Поэтому я очень удивлюсь, если мистер Норрл не захочет снова с тобой увидеться. На Грейт Тичфилд Стрит мистер Норрл опустил вилку и промокнул губы салфеткой. "Разумеется, он должен приобщиться", промолвил он. "Я посоветовал ему приобщиться". На Чартерхаус-сквер мистер Стрэндж сказал: "Он велел мне приобщиться". "К чему?" спросил я. "К чтению", ответил он. Я ещё никогда так не удивлялся. Чуть не спросил, что же мне читать, если все книги у него. На следующий день Стрэндж сказал Арабелли, что они могут вернуться в Шропшир, когда ей захочется, ибо в Лондоне их ничего не удерживает, и добавил, что не желает больше думать о мистере Норреле. Однако следующие несколько дней Арабелли не раз пришлось выслушивать от мужа длинное перечисление недостатков мистера Норрела, как личных, так и профессиональных. Тем временем на Ганновер-сквер мистер Норрелл без конца допрашивал мистера Дроллэйта о том, чем занят мистер Стрэндж, куда приглашен и что о нем думают. Мистера Лассельса и мистера Дроллэйта такой поворот дел не на шутку встревожил. Вот уже больше года они числились друзьями волшебника «Волшебника». И в качестве таковых принимались адмиралами, генералами и политиками, желавшими знать мнение мистера Норрла о том-то или получить помощь мистера Норрла в таком-то деле. Мысль, что другой волшебник сможет занять при мистере Норрле их место, привязать его к себе более крепкими узами, была совершенно невыносима. Мистер Дролит сказал мистеру Лассельсу, что думы о шропширском волшебнике не дают Норру лу покоя. И хотя эксцентричная натура Лассельса не позволяла тому сразу с этим согласиться, про себя он думал так же. На третий или четвёртый день после визита Стрэнджи мистер Норрл сказал: "Я изучил этот вопрос более тщательно, и пришёл к выводу, что должен кое-что сделать для мистера Стрэнджа. Он жалуется на отсутствие материалов. Возможно, я и впрямь несколько Короче, я решил подарить ему книгу. "Как, сэр? Одну из ваших бесценных книг?" вскричал Дролы. Но вы не должны их никому отдавать, особенно волшебникам, которые не сумеют правильно ими распорядиться. «Нет, речь не идет о моих книгах», — отвечал мистер Норрелл. «Я чувствую, что не в состоянии расстаться ни с одной из них. Я купил книгу в лавке Эдвардса и Скиттеринга и собираюсь подарить ее мистеру Стрэнджу». Выбор, да, сомнение легко. Честно говоря, я не готов рекомендовать ему некоторые книги, потому что он ещё не созрел для их понимания, и может почерпнуть из них неправильные идеи. У этой книги, забоченно продолжал мистер Норрелл, множество недостатков. Прочтя её, мистер Страндж не научится истинному волшебству. Однако эта книга научит его упорному труду и укажет на опасности, которые подстерегают любого, кто слишком поспешно и непродуманно доверяет своей мысли бумаге. Уроки, которые, я надеюсь, мистер Стрэндж воспримет с благодарностью. Так и случилось, что мистер Норрелл снова пригласил Стрэнджа на Ганновер-скверк. как в прошлый раз с ним были Лассельс и Дроллайт, однако Стрэндж пришел без жены. Вторая встреча волшебников состоялась в библиотеке. Стрэндж молча разглядывал книжные полки. Вероятно, он больше не сердился на хозяина. Казалось, обе стороны решили проявить дружелюбие. — Вы оказали мне большую честь, сэр. сказал Стрэндж, когда Норрл приподнёс ему книгу. Английская магия Джерми Тотта. Стрэндж перелистнул страницы. Никогда не слышал о таком авторе. Это биография его брата, волшебника, теоретика и историка магии прошлого века Гарация Тотта. сказал мистер Норрл и повторил своё замечание относительно пользы упорного труда и опасности, которую таит в себе необдуманное сочинительство. Стрэндж вежливо улыбнулся, поклонился и заверил дарителя, что книга несомненно принесёт ему большую пользу. Мистер Дролайт не упустил случая восхититься подарком. Мистер Норрл Разглядывал Стрэндж со странным выражением, словно хотел поговорить, но не знал с чего начать. Мистер Лассельс напомнил мистеру Норрелу, что лорд Малгрейв ждёт его через час. "Должно быть, вы заняты, сэр", сказал Стрэндж. "А мне не хочется быть назойливым. К тому же, миссис Стрэндж поручила мне сделать кое-какие покупки на Бонд-стрит". Возможно когда-нибудь, заметил Дролот. Нам выпадет честь лицезреть волшебство мистера Стрэнджа. Я заядлый любитель чудес. Возможно, не стал спорить мистер Стрэндж. Мистер Лассельs позвонил в колокольчик. Внезапно мистер Норрл промолвил: Я был бы рад увидеть магию мистера Стрэнджа прямо сейчас. Если он готов её продемонстрировать. «Э -э, я не начал Стрэндж. Вы окажете мне великую честь, настаивал мистер Норрл. Что ж, будь по-вашему, согласился Стрэндж. Я с радостью покажу вам кое-что, должно быть, по сравнению с тем, к чему вы привыкли, Моё волшебство представится вам слегка неуклюжим. Я сомневаюсь, мистер Норрл, что я смогу превзойти вас в изяществе исполнения. Мистер Норрл поклонился. Стрэндж несколько раз оглядел комнату в поисках подходящего предмета. Взгляд его упал на зеркало в углу, куда никогда не проникали лучи солнца. Стрэндж положил английскую магию Джеррими Тотта на стол. так, чтобы она чётко отражалась в зеркале. Несколько мгновений он смотрел на книгу. Ничего не происходило. После чего Стрэндж сделал странный жест. Провёл руками по волосам, крепко сжал затылок и судорожно дёрнул плечами. Затем улыбнулся, явно довольный собой. Книга по-прежнему лежала на столе. Лассельса и Дролайта, которым доводилось наблюдать за чудесной магией мистера Норрла, манипуляции Стрэнджа совершенно не впечатлили. До да любой ярмарочной шут способен на большее. Лассельс открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь оскорбительное, но мистер Норрл опередил его. Великолепно! Поистине это мой дорогой мистер Стрэндж! «Я никогда ранее не слышал о подобной магии. Она неупомянута у Саттон Гроува. Уверяю вас, мой дорогой сэр, ее нет у Саттон Гроува!» Восторженно восклицал мистер Норрелл. Лассельс и Дроллайт в замешательстве переводили глаза с одного волшебника на другого. Лассельс подошел к столу и пристально всмотрелся в книгу. Возможно, она стала длиннее, предположил он. Вряд ли, промолвил дролоид. Обложка теперь светло-коричневая. Снова попробовал Лассель. А раньше была синяя, не так ли? Нет, ответил дролоид. Она и раньше была светло-коричневой. Мистер Норрелл расхохотался. Мистер Норрелл, от которого в былые времена и улыбки не дождешься, от души хохотал над Лассельсом и Дроллитом. — Нет, нет, джентльмены, ни за что не угадаете, ни за что. Мистер Стрэндж, не могу выразить как, но ведь они так и не поняли, что вы сделали. Возьмите книгу, — воскликнул он. Мистер Лассель, возьмите её. Ещё сильнее заинтригованный, Лассель протянул руку, чтобы взять книгу, но рука схватила пустоту. Перед ним была не сама книга, а её отражение. Мистер Стрэндж поменял местами книгу и её отражение, объяснил мистер Норл. Настоящая книга теперь в зеркале. Он с профессиональной заинтересованностью всмотрелся в зеркало. Как вам это удалось? Хотел бы я знать, пробормотал Стрэндж. Он обошёл комнату, приглядываясь к книге под разными углами, закрывая то один глаз, то другой, словно бильярдист. Вы Можете вернуть её обратно? спросил дролойд. Увы, нет, ответил Стрэндж. По правде сказать, я плохо понимаю, что делаю. Наверное, вам знакомо это ощущение, сэр. Похоже на музыку, которая играет у вас в голове. Вы просто откуда-то знаете следующую ноту. Совершенно поразительно, сказал мистер Норл. Ещё более поразительным было то, что мистер Норрл, всю жизнь проживший в страхе перед воображаемым соперником, узрев наконец магию, сотворённую другим волшебником, не только не озлобился, но напротив, испытал душевный подъём. В тот вечер мистер Норрл и мистер Стрэндж простились весьма сердечно, а на следующее утро встретились уже без Лассельса и Дроллайта. Встреча завершилась тем, что мистер Норрелл предложил мистеру Стрэнджу стать своим учеником. Предложение было с благодарностью принято. — Жаль только, что он женат, — ворчливо заметил мистер Норрелл. — Не дело волшебнику вступать в брак.